Берлин. 21 ноября. Сегодня шеф гестапо Гиммлер объявил, что нашел человека, заложившего бомбу, чуть не разорвавшую Гитлера на части две недели назад в Мюнхене. Его имя Георг Эльзер, ему 36 лет, и за ним, по словам Гиммлера, стоят британская разведка и Отто Штрассер, бывший нацистский руководитель, а теперь злейший враг Гитлера, проживающий во Франции. Версия Гиммлера о том, как Эльзеру это удалось, звучит, конечно, неправдоподобно. Один немец, прочитав сообщение, сказал мне сегодня, теперь я точно знаю, что бомбу заложил Гиммлер. Примечание автора. Мы четыре месяца подряд на каждой пресс-конференции задавали вопрос, когда же состоится суд над Эльзером. Сначала нам отвечали, что его будет судить Верховный суд в Лейпциге, как и поджигателей в кавычках Рейстага, что вполне соответствует ситуации, поскольку в обоих случаях подозрение ложится на самих нацистов. Несколько недель спустя наш ежедневный вопрос «Когда будут судить Эльзера?» вызвал лишь сдержанный смешок корреспондентов еще больше раздражения доктора Бёмера, пресс-секретаря Министерства пропаганды, пресс-секретаря Министерства иностранных дел и его заместителя Брауна фон Штумма. В конце концов нам дали понять, что с этим вопросом уже не до смеха, И выжив из этой шутки все, что можно, мы про нее забыли. Насколько известно, Эльзера никогда не судили. Казнили ли его, тоже неизвестно. Конец примечания. Гиммлер поведал также, видимо для того, чтобы произвести впечатление на публику, что якобы руководитель отдела британской разведки в Западной Европе некий мистер Бест и его сообщник, некий капитан Стивенс, Были задержаны геста по 9 ноября на границе Германии и Голландии. Это проясняет дело о похищении, о котором мы слышали из Амстердама. Голландцы говорят, что все произошло на голландской территории. Завтра Фелькешер Б. Обахтер, автор статина, пишет, что, глядя на Эльзера, просто забываешь, что перед тобой злобный монстр. У него умные глаза и довольно мягкие черты лица. Наверняка Гиммлер и его банда стремятся убедить легковерный германский народ, будто британское правительство пыталось выиграть войну, убив Гитлера и его основных соратников. Цензор вырезал сегодня в моем тексте все упоминания о по поджоге Рейхстага. Берлин. 23 ноября. Сегодня день благодарения. В доме у поверенного в делах Александра Керка... Около сотни голодных американцев набросились на индеек, разложенных на буфетной стойке. В обед я уже ел индейку у Экснеров, так как перед этим в полночь затащил Дороти Экснер в студию для короткого интервью в прямом эфире на тему о том, как ей живется в воюющей Германии при карточной системе. Она замечательно объяснила, как из масла сделали крем для тыквенного пирога с помощью новой взбивающей машинки. После 1 декабря... Лошади, коровы и свиньи, содержащиеся не на государственных фермах, тоже получат продовольственные карточки. Берлин. 26 ноября. Здесь побывал Билл Уайт, сын Уильяма Аллена, и на этой неделе он помогал мне изучать ночную жизнь в военное время. Себе хочет, чтобы я вышел с такой программой сегодня ночью. Мы обнаружили, что ночная жизнь процветает. Завтра уезжаю на несколько дней в Женеву. Женева. 1 декабря. Советский Союз вторгся в Финляндию. Вчера бомбардировщики военно-воздушных сил Красных атаковали Хельсинки. Погибло 75 гражданских лиц и несколько сот ранено. Великий защитник рабочего класса, страстный агитатор против фашистской агрессии... Праведный борец за добросовестное и точное соблюдение договоров, цитата из речи Молотова месячной давности, набросился на самую порядочную и действенную крошечную демократию в Европе, нарушив дюжину торжественных обязательств. Все нравственные основы в международных отношениях, которые закладывали для себя советы в последние десятилетия, рухнули как карточный домик. Сталин поставил себя на одну доску с Гитлером, Муссолини и японцами. Советская внешняя политика оказалась такой же империалистической, как царская. Кремль предал революцию. В течение 30 часов я просто бесился от злости. Прошлой ночью не мог уснуть, хотя и возможности это особенно не было. Со вчерашнего дня непрерывно названивал в Хельсинки, Стокгольм, Берлин, Берн, Амстердам и Лондон, организуя линии связи для наших передач с Финляндии, полной решимости – Провести их не для собственного успокоения, а для того, чтобы о случившемся Финляндии услышали в моей стране. Сделать это было непросто. Неудачи следовали одна за другой, но все-таки мы вышли в эфир. Начали с того, что Макси связался со станцией в Женеве, работающей на NBC, единственным для нас промежуточным средством для передачи сигнала. Но прежде он договорился с финнами и шведами, каким-то образом убедив их, что интервью финского президента Калио и министра иностранных дел Эркко будут эксклюзивными для NBC. Телефонный звонок властям в Хельсинге уладил все, что касалось финнов, но мне пришлось долго уговаривать в Стокгольме шведов, от которых зависела радиорелейная связь с Финляндией, чтобы интервью было эксклюзивным не только для NBC, но и для нас. Вчера всю вторую половину дня искал передатчик. «Дом радио Берлина не предоставит мне ни передатчика, ни транзитных телефонных линий через Германию». Они получили указание не раздражать Россию. Позвонил Амстердам и попытался уговорить голландцев одолжить мне их передатчик. Но они очень уж боятся за свой нейтралитет, который само собой ни Германия, ни Россия уважать не станут, если однажды им это покажется невыгодным. В конце концов, все наши трудности решил Эдмароу, хотя нас не услышат ни немцы, ни шведы, ни даже финны». Это убедил BBC поймать шведскую средневолновую радиостанцию, которая будет принимать передачу из Хельсинки по телефону или транслировать ее. С BBC ее перегнали в регби, откуда мы на коротких волнах ее передали в наши студии в Нью-Йорке. Обычно, чтобы провести радиопередачу из Хельсинки, надо было перегнать ее по телефонной линии через Швецию и Германию в Швейцарию, а затем с Женевской радиостанции транслировать на коротких волнах в Нью-Йорк. Но помешало то, что Германия отказалась предоставить нам транзитные телефонные линии, а Макси связался с местной радиостанцией. Из Нью-Йорка сообщили, что наша передача из Хельсинки была намного лучше, чем у конкурентов. Они, очевидно, делали свою, перехватывая в Женеве средневолновой передатчик из Стокгольма. Но так как в Лондоне техника лучше, то и нас было лучше слышно. Сегодня договорился с хельсингским корреспондентом Christian Science Monitor подготовить для передачи свидетельство свидетельство очевидцев бомбардировке Хельсинки. Это сенсация. Харль Дитрих, глава коротковолнового вещания Германии, человек спокойный, отличный специалист. Он высоко оценивает работу технических служб по американских радиовещательных компаний, обеспечивающих прием из Европы. И несмотря на то, что является фанатичным нацистом и ревностным исполняет свой долг, он единственный человек, с которым я хорошо и успешно работаю. Обещал мне по телефону, что сделает все, что в его силах, чтобы Геббельс предоставил нам транзитные телефонные линии, если я гарантирую, что все выступающие будут американцами. Я простудился, и у меня температура, но буду продолжать свои финские передачи. Тесс замечательно впряглась в работу. Проводит немало часов у телефона, крича в трубку на нескольких языках, включая скандинавские. Датский она знает в совершенстве». Отправляет и принимать телеграммы, что мы должны делать исключительно по телефону, и очень помогает мне в работе. Телефонный счет за вчерашний и сегодняшний день, включающий бесчисленное множество звонков в Хельсинки, Стокгольм, Берлин, Амстердам, Лондон и Нью-Йорк, перевалил за тысячу долларов. А счета за телеграммы, в том числе за океан, по всей вероятности составят половину этой суммы. Но Пол Уайт и Клаубер говорят «давай передачи». Берлин. 7 декабря. Поймал в Стокгольме по телефону Билла Уайта и отправил в Хельсинки освещать для нас Финскую войну. Примечание автора Его волнующий рождественский репортаж с Финского фронта вдохновил Роберта Шервуда на создание пьесы: Ночь не наступит. Конец примечания. Любопытная деталь. Многим нашим слушателям в Нью-Йорке одна из его передач на днях показалась не совсем нейтральной. И они телеграфировали сюда, что хоть и согласны с антинацистским уклоном Билла, но советуют впредь быть более объективным. Когда, вернувшись позавчера, я зашел в дом радио, ко мне подошел Дитрих с текстом «Билла в руках». Я подумал, что он хочет устроить мне разнос. «Прочтите это», — сказал он. «А в чем дело?» — спросил я, твердо решив защищать написанное, хотя сознавал, что Билл в своей иронии над нацистами зашел слишком далеко. «Да ни в чем. Это замечательно». «Мы считаем, что это была прекрасная программа, остроумная, но справедливая. Вы тоже могли бы делать такие, если бы иногда забывали про свою личную антипатию к нацизму», – ответил он. «Даже если я проживу в Германии тысячу лет, никогда не смогу понять этих людей». Берлин. 10 декабря. В это воскресенье мы первый раз поговорили по телефону с Эдом Марроу, с тех пор, как с началом войны была прервана телефонная связь с Лондоном. Это было во время радиопередачи. Кажется, идея принадлежала Полу Уайту, он любитель таких аттракционов. На самом деле, наши голоса проделали длинный путь. Я слышал голос Эда после того, как его передали на коротких волнах из Лондона в Нью-Йорк, а оттуда таким же образом в Берлин. Мой голос проделал этот путь в обратном направлении. Чтобы не дать какую-нибудь информацию в пользу противника, мы составили план беседы заранее и загодя предоставили свои вопросы и ответы Эда, а также его вопросы и свои ответы немцам, а он британцам. Обе стороны одобрили весь текст. Приятно было услышать голос Эда. Раза два он пропадал, и я не слышал конца фразы, но все равно это было здорово. Кажется, Элеонорка была арестована в Гестапо в Бентхайме, недалеко от голландской границы. Она возвращалась из Амстердама в Берлин и выбросилась с верхнего этажа отеля, где ее содержали под стражей. Чудом она не погибла, но сломала позвоночник, обе ноги и руку. Я слышал, что ее освободили, и она уехала в Нью-Йорк. Надо все до конца выяснить. Уверен, что в тайной полиции ничего на нее не было.